Государь сел в коляску с Гудовичем, Унгерном и Минихом. Дамам было предложено ехать парком. Подъехав к павильону, государь соскочил с коляски и бросился внутрь. Обошел все комнаты. Екатерины нигде не было. На столе в ее уборной лежало готовое на завтра бальное цветное платье. Здорово. Все здорово. Вон и платье для завтрашнего бала приготовлено. Она здесь где-нибудь спряталась. Не иголка. Найдем. Петр Федорович в остервенении заглядывал в шкафы. Под кушетки. Велел осмотреть ближние здания, берег и кусты. Но тщетно. Государь подошел к подъехавшей, уже успевшей расплакаться, Лизавете Воронцовой, которая стояла подле своего дяди-канцлера. Ну что, Романовна, ты да, оказалась... Права. Жена моя нас предупредила. Ушла. Как? что же теперь будет? Стоявший рядом канцлер неуверенно кашлянул, и император с надеждой взглянул на него. Хуже того, ваше величество. Прямо даже не знаю, как вам доложить... Говори, говори, что еще там? Сейчас приехавшие крестьяне сообщили мне, что вся столица в восстании. Народ и войска стали за государину и с ней направились ко дворцу. Император взглянул на окружавших его придворных. Взоры их были потуплены. Лишь Александр Шувалов и Никита Трубецкой не скрывали своих взглядов, но государь не смотрел на них. Он уставился на Воронцова. Тот снова неуверенно кашлянул и сказал. «Отпустите меня в Петербург. Я постараюсь уговорить вашу супругу и привезу ее к вам обратно». Шувалов и Трубецкой вызвались сопровождать канцлера. Все трое уехали в Петербург и не возвратились. Окружавшие Петра Федоровича придворные не выказывали мужества, да и сам государь к своему стыду потерялся. Окруженный молодыми, плаксивыми женщинами и себелюбивыми, изнеженными царедворцами, он ходил по аллее Нижнего Сада, делал множество различных предположений И не выполнял ни одного. Так продолжалось до тех пор, пока в Петергоф не приехал фейерверкер Его Величества. Что, братец, какие дела в Петербурге? Ваше Величество, генерал Панин, княгиня Дашкова, князь Волконский и Гетман Разумовский руководят движением. Петербург оцеплен. Екатерина провозглашена самодержицей. И принесли уже присягу сенат и синод Спасибо тебе, братец. Ступай. Петр снова изменился в лице. Он осыпал Екатерину самыми грубыми ругательствами, на которые был способен. Ах, она тихоня. Книжки вся читала. Да Норвета волков. Вели послать лазутчиков. Одного узнать, не проезжал ли гонец в заграничную армию, другого в Кронштадт. Предупредить коменданта. Дорогу от Петергофа до Петербурга уставлю виселицами и перевешу на них всех пособников моей распрекрасной зонушки.